Глава 49. Пока Рот медленно двигался на восток, подходя к Триесту, на Южном фронте происходили достаточно масштабные события, приведшие к тому, что силы Антанты, при поддержке восставших и партизан, мощным ударом отбросили австрийцев достаточно далеко на север, за реки Драва, Дунай и Сигет, Муреш. В таком значительном успехе не было ничего удивительного, Учитывая, что на данном направлении германское командование сознательно до предела ослабило фронт, изъяв большую часть войск в пользу западного направления. А в самой Австро-Венгрии начался процесс распада. Достаточно быстро проехав от Триеста до Загреба, Род двинулся в междуречье Савы и Дравы. Ехали медленно, то и дело останавливаясь на несколько дней. Часть путей приходилось восстанавливать. Климов запускал воздушную разведку, чтобы его не прихватили врасплох, саперы проверяли пути и особенно мосты. Рот добрался до Сремска-Метровицы, что располагалось в 50 километрах к западу от Белграда. И снова тщательная, активная воздушная разведка местности. От ответвления железной дороги на Шабац и до ответвления на нови дорога разобрана. Параллельно дороге от Белграда на Нови-Сад подготовлена оборонительная линия, доложил Виктор Федоров. Летать самостоятельно врачи ему все еще не разрешали, несмотря на снятый гипс с рук, так что руководил эскадрильей на земле, хотя для разведывательных полетов Климов приказал специально для него сделать двухместный самолет. Федоров продолжил доклад. «Проклятье!» — поморщился Михаил. Из доклада воздушного казака выходило, что противник насытил оборонительную линию легкой и средней артиллерией, а за железной дорогой находились в позиции тяжелой. Все, как он сам сделал во время противостояния с американцами. Вот только разбомбить их, как это сделали с его артой Амеры, ему не представлялось возможным. Своя авиация крайне малочисленная, кроме того, хотя и у противника с авиацией не густо, но ее достаточно, чтобы парировать авианалеты Рода. Кроме того, один из главных факторов, что заставил отступить австрийцев, бронепоезда с корабельной артиллерией. Так что стоит подогнать несколько штук на линию Белград-Новисад и огребет рот по самое неболуй, быстро восполнив возможные потери в артечих словаков. Также, как стало известно со слов взятых в плен солдат, у противника на вооружении стоит неизвестное количество речных мониторов. Видимо, изготовили где-то в Греции и подогнали по железной дороге. Тоже весьма серьезное по местным меркам оружия и его надо учитывать. «Найдите эти бронепоезда». Они не могут находиться слишком далеко. Если вот эту линию обороны мы еще сможем прорвать, то бронепоезда сводят все наши усилия на нет. Найдем, товарищ полковник, и мы вправду тут негде спрятаться. А пока пилоты искали вражеские бронепоезда, в рот заявилась делегация из английских и французских офицеров, выдвинув ультиматум, то есть сложить оружие и сдаться на милость трибунала от Антанты. Климов, понятное дело, их всех послал пешим эротическим маршрутом На милость ему рассчитывать не приходилось. О том, чтобы попробовать договориться с командирами чехословацких легионов, корпус чехословаков, сформированный в России, переименовали во второй легион, он даже думать не стал. Бесполезно. Все они находились в полной зависимости от англичан и воевали за них в обмен на обещание со стороны Антанты независимости своих родных земель в случае победы. И достигнутая... А главное, объявленная несколько дней назад независимость от Австро-Венгрии таких государств, как Герцеговина, Босния, Далмация и Хорватия, с набирающей силой восстания в Словении, их весьма воодушевляла. К вечеру 17-го воздушная разведка, наконец, принесла необходимые сведения о том, куда запропастились бронепоезда противника. Один стоит южнее нас, у поселка Валево, второй — на юго-востоке, у поселка Смедеревска-Паланка, а третий — на востоке, у поселка Пожаривац. Четвертый — не нашли. Мешать опять же стали. Но, как вы и приказывали, бой принимать не стали. Все в часе езды плюс-минус от линии обороны, прокомментировал расположение поездов Михаил. Да, недалеко, и рассредоточены хорошо. Одним налетом не разбомбить и не заблокировать, если разбить железную дорогу. «Разве что вот эту развилку попытаться разрушить под Белградом, так восстановят быстро, там для этого все необходимое есть». Полковник задумчиво покачал головой. Поезда с корабельной артой, пусть среднего калибра, следовало вывести из игры хотя бы на сутки, пока будет осуществляться прорыв. «Виктор Георгиевич, похоже, вам все-таки придется подняться в небо. Но только в качестве штурмана». «Ночной налет?» «Верно». «Нужно ваше уникальное кошачье зрение». Самолеты взлетели в полную темноту с таким расчетом, чтобы в предрассветных сумерках оказаться над целью. Первой жертвой выбрали бронепоезд Увалева. Самолеты явно задерживались. Клеймов весь извелся, прошло больше часа, как по графику они должны были вернуться. Уже стал думать, что их всех сбили, что было невозможно, один доуцелел да бы. Но вот, наконец, самолеты показались на горизонте. Еще по раздраженному виду выпрыгнувшего из самолета Федорова стало ясно, что налет не удался. «Что случилось, Виктор Георгиевич? Почему такая задержка с возвращением?» «Поезда на месте не оказалось, вот что! Укатили эти сволочи его куда-то! Мы его искали, пока позволял резерв топлива. Долетели до Ужицы и Чачак проверили, но нет, не нашли. Куда-то дальше уехали. Либо на Кралево, либо на Прибой». «Ясно. Что ж, считать противника за дурака не стоило с самого начала. Чему-то он все-таки учится». Федоров согласно кивнул. Его ночной налет на аэродром американцев у антантовцев наверняка на слуху. А тут русские засекли местоположение бронепоезда, значит, вполне могли допустить ночной налет и укатили его куда подальше. Тут антантовцам на руку играла хорошо разветвленная сеть железных дорог. Так что спрятать поезд не проблема. А дневной налет бесполезен. Тем более, что поезда снова надо искать. Что ж, придется прорываться так. Михаил поморщился, как от зубной боли. Прорыв в лоб означал большие потери. И что гораздо хуже, не гарантировало успех. Против него стоят численно превосходящие силы минимум в три раза. Климову не оставалось ничего другого, как провести ночную атаку, чтобы хоть как-то снизить потери. Но прорываться в лоб не хотелось до усрачки. Чехословаки реально успели создать весьма мощную оборонительную линию от Дуная до Савы, и что поганее всего, ее никак не обойти. Климов сам загнал себя в ловушку, сунувшись между двумя мощными реками, кое никак не форсировать. Здесь требовался хоть какой-то речной флот». «Хм, флот!» — пробормотал он и еще раз посмотрел карту. «Да, это может сработать!» «Придумали что-то, Михаил Антонович?» — встрепенулся Федоров. «Даже не знаю. Надо кое-что проверить. Посоветоваться со знающими людьми, инженерами...» Полковник выскочил из вагона.